Однажды, около полудня, я шел берегом моря, направляясь к своей лодке, и, к величайшему своему изумлению, вдруг увидел след голой человеческой ноги, ясно отпечатавшийся на песке. Я остановился как громом пораженный, или, как если бы увидел привидение. Я прислушался, озирался кругом, но не услышал и не увидел ничего подозрительного.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 однажды рано утром лежав в постели и с тревогой размышляя об опасностях какими мне грозит появление дикарей я вдруг вспомнил слова писания призови меня в день печали и я избавлю тебя а ты прославишь имя мое я радостно поднялся с постели сердце мое успокоилось и мне захотелось помолиться богу о моем избавлении сотворив молитву Я взял Библию и начал читать ее, и первое, что я прочел, было «Служи Господу и не бойся, и Он укрепит сердце твое. Говорю тебе, служи Господу». Не могу выразить, каким утешением были для меня эти слова. Я с благодарностью отложил книгу и больше не грустил, во всяком случае из-за дикарей.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 что шел именно той, а не этой дорогой. Конечно, я постарался уверить себя, что так оно и было, что это мой собственный след, и в этом происшествии я уподобился тем глупцам, которые берутся рассказывать историю о привидениях и нечистой силе, а потом пугаются собственных выдумок больше своих слушателей. Итак, ободрив себя уверенностью, что это след моей собственной ноги,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 «Если дикари, — рассуждал я, — найдут моих коз и увидят мои поля с растущим на них хлебом, они будут постоянно возвращаться на остров за новой добычей. А если они заметят мое жилье, то непременно примутся разыскивать его обитателей и доберутся до меня. Поэтому первой моей мыслью было переломать изгороди всех моих загонов и выпустить весь скот»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 Выгода была так ощутительна, что мне, разумеется, не хотелось лишаться ее и потом начинать все сначала. Чтобы избежать этого несчастья по зрелом размышлении, я решил, что у меня только два способа сохранить коз. Или загонять на ночь все стадо в пещеру, которую пришлось бы выкопать нарочно для этой цели, или устроить еще два или три отдельных загончика подальше один от другого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 и съедают их. В одном месте я заметил круглую, плотную трамбованную площадку, посреди которой виднелись остатки костра. Здесь-то, вероятно, и сидели бесчеловечные варвары, справляя свои ужасные перы. Все это до того меня поразило, что я даже не сразу вспомнил об опасности, которой подвергался, оставаясь на этом берегу. Ужас перед возмутительным извращением человеческой природы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 за то, что Он судил мне родиться в иной части света, где нет таких зверей в человеческом образе. Благодарил я Его и за то, что Он послал мне в моей горькой доле столько утех, с избытком искупавших ее, а главное, за то, что мне дано было познать всю Его неизреченную благость и обрести утешение в надежде на Его всепрощение»